Марк Твен «Приключения Тома Сойера» Отрывок Когда Том шел после завтрака в школу, ему завидовали все встречные мальчишки, потому что в верхнем ряду зубов у него теперь образовалась дыра, через которую можно было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 В сухую погоду он ночевал на чьем-нибудь крыльце. А если шел дождик, то в пустой бочке. И ему не надо было ходить ни в школу, ни в церковь. Не надо было никого слушаться. Словом, у этого оборванца было все, что придает жизни цену. Здравствуй, Геккельберри. Здорово. коли не шутишь. Что это у тебя? Не видишь? Дохлое окошко. Дай-ка поглядеть. Вот здорово окоченело. Где ты её взял? Купил. У одного мальчишки. А что дал? Синий билетик и бычий пузырь. А пузырь, между прочим, я достал на бойне. Откуда у тебя синий билетик?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 Кто это тебе сказал? Как то Он сказал. Ну, точнее, он сказал Джеффу Тэтчеру, а Джефф сказал Джонни Беккеру, а Джонни сказал Джиму Холлису, а Джим сказал Бену Роджерсу, а Бен сказал одному негру, а негр сказал мне. Вот так и было дело. Понял? Так что же из этого? Хм. Все они в рот. То есть все, кроме негра. Его я не знаю, только я в жизни не видывал такого негра, чтобы не врал Чушь! Ты лучше расскажи, как Боб Таннер это делал Известно как Взял да и засунул руку в гнилой пень, где набралась дождевая вода Днем А то когда же еще? И лицом к пню Ну да То есть, э, ну я думаю, что да Он говорил что-нибудь? Нет, кажется, ничего не говорил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 Как-как? Берёшь стручок, лучишь зёрна, потом режешь бородавку, чтоб показалась кровь, капаешь кровью на половину стручка, роешь ямку и зарываешь стручок на перекрёстке в Новолунии ровно в полночь. А другую половинку надо сжечь. Понимаешь? Та половинка, на которой кровь будет всё время притягивать другую, А кровь тянет к себе бородавку. Оттого она исходит очень скоро. Да, Гек, что верно, то верно. Только когда взрываешь, надо еще говорить. Старичок в яму, бородавка прочь с руки, возвращаться не моги. Так будет крепче. Джо Гарпер тоже так делает. А он, знаешь, где только не был. Даже до самого Кунвеля доезжал. Ну, ну, а как же это их сводят дохлой кошкой? Хм. Как-как? Очень просто Берешь кошку и идешь на кладбище ну, В полночь, как обычно После того, как там похоронили Какого-нибудь большого грешника Ровно в полночь Явится черт, ну, может два или три Но ну, ты их, конечно, не увидишь Но услышишь только Будто ветер шумит А может услышишь, как они разговаривают Вот когда они потащат грешника Тогда и надо Бросить кошку им след и сказать Чёрт за мертвецом, кошка за чёртом, бородавка за кошкой И я не я, и бородавка не моя, понял? Ха, вот и всё Ни одной бородавки не останется Похоже на дело Ты сам когда-нибудь пробовал, Гек? Нет Ослыхал от старухи Гопкинс Ну, тогда это так и есть Все говорят, что она ведьма Ха, Говорят Я, наверное, знаю, что она ведьма. Она колдовала отца. Он мне сам сказал. Идет он как-то и видит, что она на него напускает порчу. да он схватил камень, да как, пустит в неё И попал бы, если бы она не увернулась. И что ж ты думаешь, в ту же ночь он забрался пьяный на крышу сарая, свалился оттуда и сломал себе руку. Вот страсть какая! А почем же он узнал, что она на него порчу напускает? Ха! Господи! Отец это мигом узнает! Он говорит, когда ведьма глядит на тебя в упор, значит, околдовывает. Особенно, если что-нибудь бормочет. Потому что, если ведьмы бормочут, так это они, знаешь, что делают? Они читают «Отче наш» задом наперед. Слушай, Гек, Когда думаешь пробовать кошку? Нынче ночью. По-моему, черти должны нынче прийти за старым хрычом Вильямсом. А ведь его похоронили в субботу. Разве они не забрали его в субботу ночью? Слушай, чепуху ты говоришь. Да разве колдовство может подействовать до полуночи? А там же воскресенье. Не думаю, чтоб чертям можно было везде шляться по воскресеньям. Ай, я как-то не подумал. Это верно А меня возьмешь? Тебя? А? Возьму, если не боишься Боюсь! И еще чего! Ты мне мяукнешь? Я-то мяукну Только ты мне тоже мяукни, если можно будет А то в прошлый раз я тебе мяукал-миукал Пока Сарик Гейс не начал швырять меня камнями Да ещё говорит, чёрт бы драл эту кошку, а я ему запустил кирпичом в окно. Только ты не говори никому. Ладно, не скажу. Тогда мне нельзя было мяукать, за мной тётя следила. А сегодня я мяукну. Послушай, а это что у тебя? Где? Да. Ничего особенного. Клещ. А где ты его взял? Там, в лесу. А что ты за него просишь? Ну... Не знаю, не хочется продавать Не хочешь, не надо Да и клещ какой-то уж очень маленький Конечно, чужого клеща охаять ничего не стоит А я своим клещом доволен По мне и этот хорош Клещей везде сколько хочешь Я сам хоть тысячи наберу, если вздумаю Так чего ж ты не наберешь? Отлично знаешь, что не найдешь ни одного Это самый ранний клещ Первого в этом году вижу Понял? Слушай, Гек, я тебе отдам за него свой зуб Зуб? Ну-ка, покажи Том вытащил и осторожно развернул бумажку с зубом Геккельбери с завистью стал его разглядывать О. Искушение было слишком велико Наконец он сказал А он настоящий? Том приподнял губу и показал пустое место. О, смотри! Хм, ну ладно, по рукам. Том посадил клеща в коробочку из подпистонов где сидел раньше жук, и мальчишки расстались. Причем каждый из них чувствовал, что разбогател».